На друзей всегда можно положиться. Не вешай нос, Уинстон. Мы найдем о д е т у Попыталась утешить меня Кира. А если она и правда попала в лапы к этому охотнику, мы его выведем на чистую воду. Обещаю, все будет хорошо. Кира нежно почесала меня за ушками и погладила брюшко. Но я все равно чувствовал себя ужасно. Это как проснуться утром. и обнаружить, что солнце не взошло, и на улице по-прежнему царит непроглядная тьма. Ужасно, просто ужасно. О'Нелли сочувственно з а б л е я л а ц и р к о в а я коза, видимо, наблюдала за моими поисками, и любопытство привело ее к нам с Кирой. Инстон, Кира права, мы обязательно найдем твою подругу, даже если ее где-то прячет тот злодей. Он не сможет скрывать ее от нас, в е ч н о Следом прибежали и Пац с Поташоном. Они тяжело дышали, в ы с у н у в я з ы к и Видимо, тоже спешили меня утешить. Святые сардины в масле, этого только не хватало. у и н с т о на ч е р ч и л л я утешают ц и р к о в ы е псы. Какое унижение! Я еще сильнее повесил голову, хотя сильнее было уже некуда. Усы и так подметали пол. Ай яй, яй. На твоего кота прямо без слез не взглянешь, заметил Лукас, который только что тоже подошел и остановился рядом с Кирой. Кажется, он и правда сильно переживает из-за этой белой кошки. Кира кивнула. Ну конечно, это же его подруга. Лукас усмехнулся. Его подруга? Вот именно, подтвердила Кира. Его подруга и большая любовь. Хорошо, что я в тот момент смотрел в землю и что моя м о р д о ч к а покрыта шерстью, ведь иначе все бы увидели, как густо я покраснел. Ужасно не люблю, когда мою личную жизнь обсуждают со всякими незнакомцами, тем более с любителями пони. Ха -ха -ха, большая любовь, рассмеялся Лукас. Что он себе позволяет? Неужели он потешается над моими чувствами? Что в этом смешного? Задала ему Кира тот же вопрос. Ну, большая любовь. Речь же о кошках. Хочешь сказать, что любви между животными не бывает? Э, -э ну да. Кира посмотрела на Лукаса очень очень строго. Конечно, бывает, и поэтому мы очень постараемся найти о д е т т у как можно скорее. Итак. Где живет этот охотник? Лукас пожал плечами. Точно не знаю. Может быть, это вообще все слухи. Вроде бы это кто-то не из местных, так считает мой отец. Один из тех, кто по выходным приезжает сюда поохотиться. Его до сих пор никто толком не видел. Сплошные загадки. А это вообще разрешено? Просто так приезжать сюда и стрелять в зверей? Возмущенно спросила Кира. просто так, конечно, нет. Для этого т р е б у е т с я лицензия на оружие, лицензия на охоту и к тому же нужно арендовать охотничье угодье. Если все это у тебя есть, то ты имеешь право стрелять дичь. Правда, если тебя поймают на каких-нибудь нарушениях, то могут отнять все эти документы. Тогда и ружье придется сдать, и в диких зверей уже не постреляешь. А так а охота считается обычным хобби. п а д с п о т а ш о н о м тяжело задышали, о Нелли покачала головой. О, Ди, о Боже, некоторые люди просто ужасны. Что это за хобби такое, стрелять в ни в чем не повинных зверей? Когда к о з а права, она права. Мне эта идея тоже показалась ужасной, несмотря на то, что я кот и по натуре хищник, то есть охотник. или по крайней мере должен таковым быть. Но с какой стати охотнику ловить одету? Размышляла Кира вслух. Кошка это ведь не заяц. Закон разрешает стрелять в кошек, если те охотятся в дикой природе, объяснил ей Лукас. У меня холодок пробежал по спине. Охота в дикой природе. Значит, приличной кошке теперь и мышей ловить нельзя. Надеюсь, речь все же о чем-то другом, иначе о д е т т а в большой опасности. Ну, Адетта не охотится в дикой природе, воскликнула Кира. Понятное дело, нет, но среди охотников попадаются и нечистые на руку, и эта лазейка в законе для них просто находка. Кира почти задохнулась от негодования. Бедная моя о д е т т а Ну, не переживай так. мы ведь пока даже не знаем, что произошло. Сейчас поищем ее. И с охотником я серьезно поговорю, если, конечно, мы его найдем. Это наверняка будет не так уж просто. у и н с т а н прошептала мне на ухо Нелли, я придумала, как найти этого человека, а потом твою о д е т т у Идеальный план. Я заинтригованно уставился на нее. Правда, она кивнула. Пощу, конечно, мы расставим ему ловушку. п А т и п о т у ш о н б у д е т подсадными утками, и, вернее, подсадными собаками. У Нелли пришла в такой восторг от собственной идеи, что даже з а б л е я л а от удовольствия. А я, к сожалению, все еще не понимал, что она задумала. Наверное, от страха за о т то у меня все извилины в мозгу сплелись в клубок. Что ты имеешь в виду, Робко? Уточнил я. Ну это же очевидно. Охотник однажды уже наметил этих двоих своей мишенью, а теперь мы снова отправим их гулять в той стороне, а сами будем внимательно наблюдать за окрестностями и увидим, кто будет в них целиться и прежде, чем он успеет выстрелить. Сцапаем с л о в мышленника и заставим его выдать нам монету. т м Склонил я голову на бок. А ведь это может сработать. Вот только тут и м е л а с ь небольшая, но существенная загвоздка. Все бы хорошо, но что, если он правда продырявит им шкуры? -е -е, да ну брось. Первый-то раз у него ведь не вышло. Да. Но вдруг на этот раз он прицелится точнее, или ему просто больше повезет, как знать? Не то чтобы меня так уж заботила судьба собак Балотелли, но я все-таки совсем не хотел, чтобы их перестреляли у меня на глазах. Онели, блея, глубоко вздохнула. Что ж, если у тебя есть идея получше? Я покачал головой. Нет, к сожалению, нет. разве что я на секунду задумался и тут меня осенило да вот как нужно поступить мы пойдем группой собаки и я и ты наверное тоже и птицы и обезьянка если мы будем постоянно оставаться в движении то во-первых он нас сразу заметит во-вторых не сможет толком прицелиться мы будем представлять собой живой катящийся шар, если можно так выразиться. д г у д идея, хорошая идея, может и сработает. Тогда нам понадобится кто-нибудь еще, кто будет внимательно наблюдать за окрестностями. О'Нелли принялась оживленно скакать туда-сюда. Казалось, идея устроить охоту на охотника привела ее в полный восторг. Меня же вынужден сознаться. Перспектива бродить по округе в качестве живой мишени совсем не радовала. Но чтобы спасти одетту, я, конечно, готов был пойти на любые жертвы и приложить любые усилия. Итак, не хватало лишь команды наблюдения, готовой бдительно смотреть по сторонам. Я взглянул на Киру с Лукасом. Получится ли объяснить им наш план? Во всяком случае, они тоже намерены участвовать в поисках, так что попытка не п п ы т к а Я начал было царапать ногу Кира, чтобы привлечь ее внимание, но тут к нам подошла Анна. Кира, где ты пропадаешь? Перед церемонией еще столько всего нужно сделать, а ты видишь себя так, будто вообще ни при чем и просто приехала сюда покататься на пони. Мам, понимаешь, а дед-то п р о п а л а и мне срочно нужно ее отыскать. Анна строго взглянула на дочь. д а в о я любовь к животным, разумеется, достойна всяких похвал, но свадьба однозначно важнее. Надо было оставить кошек на выходные в пансионе, тогда бы сейчас не пришлось разбираться с этими неприятностями. м я ф что это с Анной? Что значит разбираться с этими неприятностями? А кому вообще п р и с п и ч и л о устроить свадьбу тут, в деревне? Уж не Аннили? А это ее заявление о том, что свадьба, видите ли, важнее, чем жизнь моей любимой о д е т ы и наших котят, уже вовсе возмутительно. Что с к а ж и т е на милость вообще такого важного в свадьбе? Вернер и так любит Анну всем сердцем. Не понимаю, к чему весь этот цирк. Кстати, насчет цирка. Онэлли хлопая длинными ушами, п р о б л е я е л а п и н с т о н алд чеп, старый приятель. Ну так что же? Отправляемся на поиски или так и будем тут стоять? Я думала время поджимает. И кто же поможет нам провернуть это дело? Ты права. Пора начинать охоту на охотника. И я придумал, кого еще позвать. За мной.